Глава четвёртая. Прокуренная реальность. Дурак я. Шутки у меня дурацкие. И автор я неправильный. Ну, так говорят. Может, и не зря. А все потому, что не понимаю я некоторые ложки-поварёшки на творческой кухне. Например, я не понимаю тех, кто, начиная книгу, садится, берет лист и... Вместо того, чтобы сразу писать, долго, трудно, скрупулезно ищет образы. Оптом. Сначала глав героя, потом глав гада или даму, не даму сердца, наконец их окружение до последней собачки. А еще есть ведь всякие алмазы героя, анкетки его качеств, фотки актеров, вдохновляющие на внешность. Мол, купи три коробки острой курочки и собери голуби. Нет, я не стебусь, не обесцениваю и понимаю, что у всех у нас по-разному устроены головы, а сборка голубей, простите, лишь еще один из способов настроиться на творческий процесс и перестать его бояться. Это у меня субъективное. Многовато плохих примеров перед глазами. Моя сеструха всем этим в 14 лет баловалась, Целую тетрадку со схемками и вырезалками завела. А в итоге ни главы не написала. Слишком топталось много, перегорело. Ну а план сюжета? Вроде все логичнее, но для меня мертвечинка. Он потом меня же и затормозит, когда герои нагло заявят, что все было не так, и разбегутся, как хомяки. Как говорил мой дед про что-то другое, про меня вроде. «Це хуйня». И я согласен. Зависим я от внезапных встреч и поворотов. Чтоб было как в жизни, а план или тем более поглавник жизни составить нельзя. Никогда не знаешь, кого встретишь. А главное, никогда не знаешь, с кем останешься. Я честно пытался, но те, о ком правда стоит писать, у меня не придумываются, И планам не подчиняются. И их друзья, враги, питомцы они просто заявляются в голову, иногда вежливо постучав, а иногда влетев верхом друг на друге, держа в руках ведро мороженого или динамита. Они как джинни, кружа рядом, обещают, что you will never have a friend like me но у них нет ни лампы, куда их, засранцев, доставучих, можно прогнать не привязанных к рукам и ногам ниточек, за которые получится тягать по распланированному сюжету. Примечание «Friend like me» с английского «друг, как я». Песня из диснеевского мультфильма «Аладдин» 1992 года. Автор музыки Алан Менкен, текста Ховард Эшман. Конец примечания переписывать биографии, менять форму носа и пол, класть в чью-то постель, подлаживать под повестку или, наоборот, сбавлять обороты остро-социальности. Первым, кто вот так пришел ко мне однажды, был Бог. Из моего мира, но вполне себе настоящий. От него веяло силой и иронии, и сказал он «Брось Паланика, сын мой, он хороший парень, но он не ты». Писательские советы нужно читать, когда уже сам можешь дать хоть парочку. Садись и пиши. Ведь ходить ты научился сам, нет? Я сразу спасовал, принял правила его игры, и для меня они справедливы. Никаких чужих советов, планов и переделок. Потому что с живыми существами так не поступают. Либо принимай их такими, какие есть, либо оставь в покое. И всегда, слышишь, всегда слушай их голоса. Не подменяй своим. Да, еретичка ванила. Мы-то сечем. Она, конечно, не ответила. Наглый, хотя вроде без наезда пост. Комментарии малохольные. Точно. Плюс сто пятьсот. Я б ни за что не стала страдать фигней с планами, если б писала книги. Ахаха, голуби. «И как ты только держишь столько всего в голове? Ты гений?» Сплошь от фанатов. Ничего удивительного. Есть и пара возражений от коллег. А мне вот планы помогают, особенно когда линий много. У меня всё всегда начинается с героя. Я его долго придумываю и должен пощупать. Даже есть пара претензий в духе «Неудивительно, что у вас герои такие чудные». Если не прописать характеры заранее, они плывут. Замахнетесь на что-то посложнее фэнтезятины — увидите. Токсичненько. Евгений Джинсов, Хейджут hey 1987 отвечает благодушно. Кому-то смайлит, кому-то бросает, понимаю каждому свое. Кому-то философски напоминает, что есть много куда более сложных книг и менее токсичных блогеров — а он, болезный, только вчера слез с пальмы. Ванила Варвара Варя лайкает некоторые его комментарии. В конце она все же пишет «Жень, не будь злыдним, я тоже сейчас пишу книжку с планом и с поглавником». Ответ — предательница. Три орущих от хохота Смайла, кислотно-жёлтое сердце и волчья морда. Этот парень, с которым пересеклись на похоронах, подписался на Дмитрия сам как только нашел среди тысяч чужих подписчиков. И без фото. Впрочем, черт с ним, книги все равно были в планах. Джуд Джокер относит их к жанру brain фикшн Грубо говоря, проза для людей с мозгами. Примечание. brain фикшн Термин популяризировал писатель Андрей Жвалевский для своей фантастической диалогии «Мастер с глаза» и «Мастер силы». В 2005 году. Конец примечания. Насколько Брейн, учитывая, как охотные массово его читают? Пока не сказать. Вроде там свой мир, довольно популярный, мир пяти часов, сотворил его местный господь, видимо, тот самый из поста, ровно в 17.00, осознав, что ему не с кем пить чай. Бог этот на фресках всегда с чашкой в одной руке и кубиком сахара межпальцев другой. Чай — священный напиток, а пакетирование — богохульство. Зеленые, красные, черные эльфы, аристократия, появились из молодых чайных листьев. Из-за заварки родились лишайные демоны. Вампиры — дискриминируемая раса, потому что не наследуют царство чайного. И прочее в таком духе разошлось на мемы, настолько, что известно даже людям, которые Джокера не читают. Самих книг уже штук 10. их хвалят за язык и яркий мир, попахивающий старой Англией и способный догнать плоский. Пока наиболее популярная подсерия первая, пародия на вудхаузовского Дживса, про туповатого молодого эльфа и его гениального дворецкого вампира. Хотя есть и что-то про местных сыщиков привидений и про божьего сына, сошедшего на землю в поисках друзей. Кажется, этот неординарный, но узнаваемый по отдельным отсылкам юноша, подружился с белкой-оборотнем. Посты в основном бессодержательные. Книжка, еда, собака, какой-то мужик, собака, собака, собака. Всё буквенное, под селфи, с которых нагло щурится бледный блондин с голубыми глазами. Просто гей-славяне, если не учитывать, что глаза лихого татарского разреза. Читать посты — все, что остается сейчас, глубокой ночью, когда, наконец, можно домой. Читать, просто чтобы не заснуть, пока Лёшка милостиво играет роль шофера. Уровень доверия, пустить за руль неслужебной машины, достигнут довольно давно, но когда Лёшка свалит к себе в халупу, дальше вести придется самому. Потому и надо не отрубаться, а отвлекаться, пинать мозг. Придурочный Джуд вполне сгодится. Вот взял и борза написал в директ. «Ну что, как расследование, господин полицай?» «Никак». Сухо, коротко. Смайл, бьющийся об стену, подошел бы больше, но пользоваться смайлами — детский сад. Прочтя мысли, соответствующий смайл присылает сам писатель. Свидетель. А может и подозреваемый, хотя сомнительно. Проверено. Евгений Джинсов вел во время смерти Варвары Перовой пару в университете. Он дипломированный психолог. Есть мысли, как продвинуться. Заделюсь попозже. Ну, спасибо. Что-то гражданской инициативы, на которую начальство порой напирает, как на несомненную опору наших сил и на нехватку которой сетует, стало так много, что хоть жопой жри. Не давай, обезьяне, гранату. Не давай гражданским лезть в следствие. Окей. Пусть пыжится, наверное, раздувает из этого свой пиар. Да кто тебя там хочет? Ревниво дергается Лёшка. Серый что-то нашел. Нет, никто. На дорогу смотри. Лешка фыркает, а потом требовательно кивает на завалившиеся меж сиденьями сигареты. Приходится взять одну, раскурить и, сделав пару затяжек в надежде взбодриться, вставить в уголок чужой пасти. Пальцы не имеют от нервного озноба. Лучше и дальше молчать, досадуя на прожитый день, черно-серый, бессодержательный огрызок гадской недели. С квартиры ничего, разумеется, не срослось, никого не обнаружилось. Ленты были целы, консьержка на сей раз бдела. Так и побродили впустую по кухне и тесной комнате, где все осталось нетронутым. Даже электричество никто не отключил. Стационарный компьютер продолжал мигать лампочкой на системном блоке. Вспыхнул круглый голубой глаз граф-планшета, стоило неосторожно коснуться сенсорного поля. Техника ждала хозяйку. Внутри компьютера ждала, наверное, и неоконченная книга. Книга мертвее, чем младенец в животе, убитый ножом Фриды с соседней улицы. То дело о разбойном нападении уже месяц как сгорело, но живот, синюшный и располосованный, все еще навещает во снах. Окровавленный малыш, выглядывая из него, как из-за раздвинутого полога округлой палатки, подмигивает весело, будто бы благодарен, что его избавили от всех сопряженных с человеческим существованием проблем вроде общественного транспорта, несчастной любви и старческих пигментных пятен. Что касается окна, оно было закрыто даже никаких старушечьих занавесок. Их сняли и отправили на экспертизу в надежде, что схватиться за грубое кружево успело не только убитая, но и убийца. Впустую. Ничего не нашли. А вернуть бесполезный вещдок, конечно, поленились. Окно осталось голым. Серый с голубыми проблесками прямоугольник мартовской пустоты. Откуда же тогда зернистая фотография красногубой блондинки и та приписка «Призраки не поют». Откуда она вообще знает, что не поют? Кто она такая? Может, любовная соперница какая-нибудь там бывшая пассия Черкасова? С девушкой с фоторобота похожая версия уже отработана. Проверять по второму кругу с блондинкой? Тогда же фото не осталось. Бессмысленный вышел марш-бросок. Всем, кроме одного. Еще раз зависнуть над чем-то в ее доме. Заглянуть в ее мир. Пройтись вдоль полок с книгами, сплошь классикой, современного только кинг-джут и собственные томики, сверкающие аргусовским глазом на корешках. Увидеть в кухонном шкафу синей чашки с серебристыми кораблями, такой же сервис у матери. Проглядеть выставленные в открытом доступе фотографии и увериться, ни одной с Черкасовым, ни одной совместной с кем-либо. Старый-старый снимок черно-белой серьезной девочки, наверняка тетя в детстве. Три или четыре групповых фото улыбающейся молодежи, видимо, коллеги. Ухмыляющийся Джуд опирается на рафтинговое весло. Это фото украшено лихим автографом. И еще снимок хмурого мальчика, прижимающего к себе пеструю кошку, так прижимающего, что у кошки глаза на лоб лезут. Фотография тоже старая, висит на стене точно напротив тети. Дядя, может быть? Или отец? а все всё-таки кого мы там искали? Ну, днем, когда ездили к Перовой?» Лёшка поворачивает голову, шумно затягивается. Вспыхивает рыжий огонек, двоясь в глазах. Спрашивает в третий раз. Первый вопрос в квартире, и второй по пути назад остались без ответа. И третий тоже должен бы остаться, но... Ты как-то очень резко подорвался, и сейчас бесишься. Я не бешусь, не торопливо глотает резкое продолжение, понимает незачем огрызаться. Действительно, ведь подорвался. Час, угробленный на поездку, можно было потратить на то, чтобы сконтачиться с наконец-то найденным свидетелем по совершенно другому делу, чтобы заполнить кое-какую просранную отчетность, чтобы в конце концов пожрать но нет. Кто-то сделал снимок в ее квартире и выложил в сеть. «Кто?» Лёшка отворачивается выдохнуть дым и стряхнуть в окно пепел. «Девица какая-то». «Та самая?» «Нет, может, фанатка, не знаю. А может, показалось». Лёшка опять дёргает плечами, спасибо хоть не уточняет про галлюцинации. Затягивается особенно крепко, потом тушит окурок. «Кстати, приехали». Машина останавливается у восьмиэтажного коробка. Лёшка вместо того, чтобы собираться, внимательно смотрит в глаза. «Ты проспись, что ли, Дим?» Уголки рта незнакомо едут не вверх, а вниз. «А может, лучше бы и напрямик спросил, кукуха на месте?» «А так и не одернешь. «Да, хорошо, сегодня постараюсь выспаться». Лёшка все еще сидит потупляется вдруг, нервно лохматит кудри. «Дим, это...» «Извини». «Да за что?» «Я даже сам себя бешу и не могу понять. Вслух, ладно, пока лёх. Но Лёшка опускает руку ему на плечо и опять взгляд в лицо, острое. «Да все я вижу. Ломает. Знаю. Пробирают эти зеленые глаза, будто в роду у него безродного ведьмы были». Тебе бы кого-то нормального, а? Нормальную жизнь — просто нормальную ёбаную жизнь. Впрочем, к чему подобные нырки на пустое дно? Быть не в порядке, прорабатывать травмы, любить себя вопреки всему и выгорать — модные веяния не для него и не про него. Они для тех, кто редко держит в руках что-то тяжелее смартфона и уверен — Чтобы пистолет выстрелил, надо нажать на курок. А он в порядке, и жизнь у него нормальная, насколько возможно на такой работе. Просто нет больше, как же назвать ванилу Варвару Варю. Не тянет это на любовь, любовь у Черкасова. Если разобраться, не тянет и на влюбленность. Влюбленный хоть раз плюнул бы на все, дал бы крыше отправиться в полет и пришел бы на авторскую встречу с букетом. Нет, не с букетом, она писала, что предпочитает съедобные подарки. Нет, он не был влюблен. Варя — прекрасная дама. Это так называют в куртуазной литературе. Прекрасную даму не обязательно желать, ей не обязательно дарить цветы. Да что там, ее не обязательно даже в лицо знать. Просто факт ее существования в каких-то замковых ебенях заставляет тебя убивать драконов, побеждать колдунов, находить священные Граали. Это так устроено. Даже зовется культом. Культ прекрасной дамы. Но практика показывает, что все культы мрут с гибелью своих божеств. Спасибо, у меня все есть. Все и все. Лешка только крепче сжимает пальцы на плече, а потом сдается. Понял, до завтра. Выходит из машины, поднимает воротник обтрёпанной красно-серой куртки. Взгляд провожает до подъезда, а потом нужно подождать, пока зажжется свет в квартире на втором этаже. Так не всегда. Они и ездят вместе не всегда, чаще Лёшка чапает пешком. Но были случаи, когда в процессе раскапывания чего-нибудь забористого, замешанного на деньгах, на связях по области, на блатных детишках, и в переулках караулили, и в подъездах. Драматичная охота на честных, тут сериалы не врут, она случается, тем чаще, чем честнее. Лёшку раз сбивали на машине, был перелом ребер, были бесконечные самокопания из-за того, что не уследил за почти желторотым напарником. Про желторотость смешно, разница в возрасте у них всего 4 года, но никуда не деть. Сам себе втемяшил в голову, привык, нужно присматривать. Ведь среди всех, с кем приходилось делить кабинет, Лёшка первый и пока последний, адекватный. Не мразь карьерная. Прямоват, рисковат, простоват, но хороший. Поганый шухаринский характер, как с гуся вода. Без Лёшки никуда. И это взаимно. Свет в чужой однушке, наконец, вспыхивает. Лимонный, обнадеживающий. Пальцы тянутся к сигаретам. Благо, Лешка не станет завтра считать, сколько осталось, а сколько нагло скурено в одну морду, а еще, пока его нет, в машине играет сплав Сплина и би -2. «Этот твой тлен», — по словам Лёшки. Он предпочитает касту, плод несчастной любви рэпа, чернушных сериалов, фэнтези и хип-хопа. Такой же тлен, если вслушаться в отнюдь не пустые слова. Одна сказка — длинная монотонная песня о принце из Серого Королевства, чего стоит. Но сейчас пусть будет Сплин. Дорогой, несказанно чудесный, любимый город, Меня подбили. Примечание. Песня «Помолчим немного» группа Сплин. Александр Васильев. Альбом «Резонанс» 2014 год. Конец примечания. Он глубоко затягивается, откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза. В развороченном рассудке дымом вьется и смолами оседает каждое слово. Сплиновская, собственная, Лёшкина, Варина и даже этого придурочного писателя, Джуда. Планы, тем более поглавник жизни, составить нельзя. Нельзя, точно нельзя, иначе в плане не было бы таких... Ночей. Мы-то сечем. А Варя не сказала «да», хотя вроде бы тоже говорила, что не придумывает книги, ничего не расписывает заранее. Она просто живет с фактом, что в любое время дня и ночи толпа незнакомого народу может ворваться на задворки ее сознания и начать рассказывать что-то о себе, своих братьях, тиранах, возлюбленных и морях с фиолетовой водой. Это, наверное, как в коммуналке, где сейчас ты тихо и одиноко пьешь чай, а через минуту распахиваются двери всех комнат и валят. Валят к чайнику цыганский табор и старушка-детектив, и скрывающийся от бандитов одноглазый евреи и гениальный ребенок, которого некому покормить. Да, Варя живет и пишет так. «Жила и писала». Или все таки писала и жила. Правильный порядок определять точно не ему. Не немому Дмитрию, одному из семи с половиной фолловеров. «Бззз», — вибрирует телефон. Громко, энергично так. Сообщение, Лёшка. «Э, не спать. Домой». Присматривать за Лешкой. Кто еще за кем присматривает? Если прочитать хотя бы все их СМС, Включая это, сразу ясно, у кого любимая мама — заслуженный работник театра, забившая голову всем, чем можно. А кто без никого — дедомовский и потому твердо стоит на ногах, одергивая, пиная, напоминая. «Дим, алё, вот она, земля!» «А эти твои прекрасные дамы и сложные книги и прочее, оно...» «Да неважно! Езжай домой, Дим, езжай домой и спи!» Видимо, Лёшка в окно выглянул. Теперь еще и названивает, только и остается перебраться вяло за руль, заново пристегнуться и, приняв неумолкающий вызов, бросить «да-да, уезжаю», задумался. Не тебя же провожал, малолетняя придурь. Не думал о потемках собственной квартиры. Почему твоя так светится? Почему? Самый яркий прямоугольник на пластинчатом теле уродливого дома. Я же вижу, самый яркий. И чёрный силуэт твой вижу. Что уставился? Салон там, небось, прожёг. Дым из окон идет. А тебе-то что? Это же моя машина. Да и нет никакого дыма. Осмотреться все же стоит, мало ли что. Нет, ничего я не прожёг, не выдумывай. Лёшка тут же громко ржет. У силуэта в окне качаются бараньи кудри. Так и куришь. Смотри, следующую пачку сам покупаешь. И бери подороже. Не зря же он в органы подался. Все сечёт. И выводить на признание умеет. Чё ты смеешься? Говорю, надоела твоя сраная махорка, мы в детдоме и то, осекается. Знакомая чужая запинка встает комом в собственном горле, горчит хуже новой затяжки. Не любит Лёшка вспоминать детство, отрочество, юность. Да только больше-то пока нечего. Бери, короче, кент какой. Или знаешь, пару раз нам удавалось рожиться такими коричневыми сигаретами, пафосными, шоколадными, но. табачина ого-го. Капитан какой-то там. От него еще долгая фантомная сладость на губах, а голова туманная. Сейчас уже найдешь не в каждом магазине, давно на глаза не попадались. Цена кусается, доза никотина, наверное, убьет не одну лошадь от табун, да и вообще. Леха а не пора? Только бы не хмыкнуть насмешливо. Бросишь тут. Бросим, не бухти, — оптимистично кивает силуэт у окна. Вот наступит зима, и сразу на лыжи, а? Не вариант. Ненавижу лыжи. А также коньки, ролики, велосипеды и все, что мешает крепкому сцеплению ног с землей. С зимними нормативами была вечная беда. С первого класса марафонский пробег на своих двоих казался лучше, Десяти лыжных кругов по узенькому белоснежному лесопарку. Даже машина — компромисс и вынужденная мера. Лучше бы уж лошадь, хоть живое существо. Лёшка смеется и упирается ладонью в стекло. Чёткая, будто вырезанная из темной бумаги фигура, за которую в синем сумраке так просто уцепится взглядом. «Слушай, это...» — опять медлит. «Поднимешься, может, выпьем, потрындим?» «Ты не в порядке», — сквозит в тоне, — «но не только оно. Я тоже не совсем, давай вместе». Лёшка из тех, у кого все вместе. Работа и не работа, дружба и не дружба, грушевый зефир и ловля маньяка на живца. Дознавательница Инка теперь седину закрашивает, но все живы, примированы и ладно. Беспорядок у Лешки не только на столе, в сердце нелепо огромном такой же. Он ведь один остался, выбился слишком далеко, растерял чуваков своего детства, двое из которых уже не дышат, а двое сидят. Для нелюбимого и безродного «перекати поля» Лёшка слишком тянется пустить корни. Куда-то, в кого-то, а куда и в кого их пустишь. И не видеть этого сложно. Все сложнее, ведь все чаще приходится качать головой. Дела. Не вранье же, почему так мерзостно ноет внутри? «Завтра отправлять. Тащи, добьём!» Звучит страдальчески, но решительно. «Не все ж тебе!» «Да ладно!» Затяжка, последняя, поглубже. «Сегодня не грузись, справлюсь». Силуэт у окна неподвижен. Возможно, точно так же вглядывается в того, чей голос слышен в трубке. Только вот видимость хуже. Даль, дым, сумерки... Сердце мутнее мутного, теснее тесного. В телефоне недолгая тишина, а потом осторожнее. «Точно, чувак?» «И это совсем не про бумажки. Может, правда были в роду ведьмы?» «Точно. Следующее слово непременно нужно. Чувак. Всё, мне пора». Лёшка смеется, успокоился, поверил или, по крайней мере, решил, что не его это дело. Руку от стекла убрал, выпрямился. «Тлен свой, тлен выруби!» — советуют напоследок. «А то даже в трубке уши вянут, Дим!» «Тебя в следующий раз вырублю», — ласково обещает он, гася окурок и приглушая звук. «Чтоб не слышал и языком не мел на хорошую музыку». «Ну-ну, и тебе спокойной ночи, дымовая завеса!» Хрюкнув от смеха, Лёшка отсоединился первым, но силуэт все еще там в лимонно-желтом прямоугольнике тепла и веры в славное завтра. Внутри свербит все гаже. Мысль припарковаться, выйти, двинуть к подъезду, подняться, позвонить, что-нибудь сказать нерабочее, дробью отстукивает в усталых мозгах. Нет, точно не сегодня. Не пока весь пронизан корнями, пущенными ванилой Варварой Вари. Нужно еще вырвать их, И оставить один, самый маленький росток, как для всех любимых писателей. Недосягаемых, мертвых. Лёшке это все слышать не надо, еще загрузится или разболтает. Хватит и сообщения. Я в порядке, как-нибудь обязательно. Справлюсь. Или поднимусь. Понимай, как хочешь. еще бы понять самому. В ответ вдруг летит. А загреби мне завтра пикник. Тут же уточнение, не хавчик. Этот твой на обочине. В зеркале странно дрожит собственная улыбка. Корни сжимают мозги все нежнее. Медленно выезжая со двора, Дмитрий еще раз мажет взглядом по желтому прямоугольнику, ставшему наконец пустым. Вслушивается, в очередную песню выключает ее. Лешка прав, не текст, а тлен. Сейчас просто лютейший, да к тому же усыпляющий. «Когда ты здесь со мной, земля уходит из-под ног». Примечание. Песня «Земля уходит из-под ног», группа «Сплин», Александр Васильев. Альбом «Ключ к шифру», 2016 год. Конец примечания. Земле лучше остаться на месте, в шуйском херовой дороге. Сонно-золотой импрессионистский город — летит навстречу. Такие его снимки, сплошные цветные пятна, серые ленты и черные громады, судя по Инстаграму, не оставляют равнодушным Евгения Джинсова. Он выкладывает похожую Москву раз в 5-6 постов. В директе так и висит. Есть мысль, как продвинуться. Пока кажется, что продвинуться можно только в ад. Но стоит подождать. Кстати, Варя тоже когда-то писала об Аде. Он у нее был свой. Даре все таки богичный. Эх, никогда не пойму, как люди могли и могут так рисовать. Бывает, насмотрюсь, а потом открою свои дизайны, и хочется позвонить на работу, попросить меня уволить и, ну не знаю, руки на помойку выбросить. Но это так, помутнение». Ресторану на менюшке не нужен ад, даже тот круг, где сидят обжоры. Особенно он. Это я купила с гонорара новое издание Данте, красивое, да? Всё пролистываю гравюры и думаю, думаю. Надумала вот, что у написания историй, особенно болючих, круги ада тоже есть. Я спустилась в ад сейчас, с волками. Они воют, даже ночью, когда солнца нет. Немного страшно. хейджут 1987 Только не упаковывай меня никуда, а? Сам знаешь, как я погружаюсь и как мечтаю выдрать нахер твои патлы за то, что твоим книгам для глубины достаточно легкой улыбки, а мне обязательно нужно стекло. Ты прачет, а я. я вообще непонятно кто, но сейчас я затащу тебя в ад. И всех затащу. Круг первый. Я услышала в голове тот солнечный вой, а потом увидела силуэт, но не волчий. Не буду писать об оборотнях, ну, нет, нет. Персонажа лучше Римуса Люпина все равно никто никогда не найдет Первое, о чем я подумала. Круг второй. Это оказался не оборотень и не Люпин. Молодой человек с глазами, похожими на лед, и волосами цвета миндаля. В форме а за руку с ним мальчик, болезненный, худой, но улыбающийся так, что я к месту приросла. Все смотрела, не узнавала. Офицера звали Александр, я не могла назвать его Сашей даже в голове. Он тяжело вздохнул, расправил плечи и оброс городом, старым Петербургом. А потом за его спиной замаячили темный подвал и грустная улыбка мертвого царя. И расширенные глаза царевен, И щербатый клинок, махно, и еще много страшных вещей, которые на разные голоса зашипели. Будешь гуглить нас, пока не умрешь. Волки выли, а мальчик улыбался. Я, наконец, узнала его, Алексей Романов. А вы заметили, как это маленькое создание улыбается на фото? Вы слышали о том, как он любил отцовских солдат и о чем мечтал сам? Такие слабые руки, а с оружием управлялся. Говорили, он будет великим. «Недолго, но будет», как Балдуин из Иерусалима. Примечание. Балдуин IV прокаженный Король Иерусалима с 1174 года. С детства был болен проказой, прожил всего 24 года, но успел значительно укрепить позиции своего королевства и одержать несколько побед над войсками султана Саладина, прежде считавшегося непобедимым конец примечания. Круг третий. Казалось, елем тяжело сегодня удерживать снег, а солнцу одиноко в ясном и пустом Петерговском небе. Зато рука в руке не дрожала, пальцы веточки цеплялись за ладонь крепче, чем всю прошлую неделю. «Ты знаешь, знаешь, мне сказали, что после 16 я умру, но я ни за что не умру. Слышишь?» Алексей засмеялся, будто отцовский доктор славно с ним пошутил, и теперь он спешил поделиться шуткой с лучшим своим другом. Упал, потревоженный его смехом, толчёный жемчуг с мохнатой зелёной лапы. Пришла первая сцена. Александр сопровождает на прогулке цесаревича, оправляющегося от очередного кровавого поцелуя своей болезни. Они казались «братьями», старшим и младшим. Они ими себя и чувствовали, а я уже знала, что к концу жив будет один. А еще я знала, что Александр вот-вот посмотрит на солнце, не сощурится, но еще не удивится. Круг четвёртый. Мой чистый лист стал грязным. У меня всегда это быстро, я не боюсь ничего пачкать. Я и когда готовлю посуды, оставляю горы. Стоит написать первые два-три предложения, и я разогналась. Единственное, иногда вижу я больше, чем успеваю написать, и тогда тяжело. Знаю, многие пишущие ныряют в свои книги бомбочкой, с радостным визгом, иногда сразу в середину. Я не могу. Завидую им. Было очень больно, потому что вместе с Александром и Алексеем ко мне слишком рано пришли еще двое — великий князь Михаил и его секретарь. И я уже знала, что их линия будет идти в первой части параллельно с основной — как линия Махно во второй, знала, что расстреляют Михаила и Джонни вместе и что в их истории есть необычности вроде «яйца Фаберже цвета ночи», которое один другому якобы, но ну, мне кажется, так могло бы быть, тайно подарил. Примечание. Среди множества подарочных яиц, сделанных ювелирным домом Фаберже, действительно есть так называемое «сумеречное». Оно украшено темно-синей мозаикой из ляпис-лазури. На передней поверхности сделаны золотые ворота. Открыв их, можно увидеть выгравированный сад Петергофа. Яйцо создано в 1917 году. Кто и для кого заказал его, неизвестно. Существует лишь предположение, что заказчиком был кто-то из дома Романовых. Конец примечания. Всё это было как огромный осколок в горле, который не вытащишь, пока не напишешь. Ужасно. Круг пятый. Как всегда, переломный. Меня заметили. Александр подошёл, в ярости схватил меня за волосы, ударил и... повозил по мостовой лицом. Они ведь все так делают, не пугайтесь, я привыкла. Было довольно больно, но я могла его понять. А если бы вы узнали, что кто-то поставил в вашей и так-то не самой простой жизни камеры, сделал из нее реалити-шоу. Похоже, было в фильме с Зайкой Джимом Керри Шоу Трумана, а ведь он сам меня позвал. Просто еще не знал об этом. Круг шестой. Он все понял и сказал совсем тихо: Поговори со мной. Пожалуйста, расскажи мою историю и усыпи моих волков. Я кивнула, зная, что мое лицо разбито, и радуясь, что никто этого не увидит. Зубы целы и отлично. Круг седьмой. Я проводила в 1917-м каждый день. Я забыла свое имя, небо и время, я почти перестала есть. Я писала и больше всего на свете, как и всегда, боялась кому-нибудь солгать. Боялась и хотела. Особенно в Екатеринбурге. Я думала, есть же жанр альтернативной истории. Может, может, хотя бы Алексей и выживет. Или Михаил с Джонни сбегут. Но я уже знала, что они не выживут. И что это только первая треть романа. Круг восьмой. Меня расстреляли в лесу под Пермью, а потом еще раз в Ипатьевском доме. А потом я продолжила писать. Звучит ужасно, но мне полегчало, когда началась гражданская война. Будто треснул лед, под которым до этого меня держали в полынье. Махно ищусь, стали читать мне свои стихи. Я иногда напиваю их по пути в пятерочку, потому что ко мне вернулся аппетит. На черный хлеб тянет почему-то. Всю жизнь его ненавидела. «Лютая погодка, воля задарма, вырвана решетка. Взорвана тюрьма. Примечание Стихотворение Федора Щуся. Щусь 1893 1921, один из ведущих командиров в анархистской армии, правая рука лидера анархистского движения Нестора Махно. Конец примечания. Я на девятом круге прямо сейчас. Я дописываю третью, последнюю часть и допишу скоро. Колчака уже предали-выдали, капель лишился ног, движение погибло, и Александр остался один. Близится его эмиграция. Но думаете, это будет конец? Нет. Данта был гуманнее нас. Десятый круг всегда одинаков. Страх будущего. Кто заглянет в наш ад? Кто захочет там задержаться? Ничего ли не сломает там? в нас или в себе. В моей читательской жизни были книги, после которых я будто умирала и заново рождалась. И я уже знаю, что для кого-то такими становятся мои. Если честно, страшно. А вдруг кто-то не проснется. А если я сама не проснусь? Кто-то меня такую увидит, окровавленную и ненормальную, забившуюся в угол в попытке спастись от чужих голосов и судеб. Все поймет. Каждый раз схожу с ума. Так рада, что есть еще работа. Хорошая моя работа, где всё воплоти и где можно укрыться, как в землянке. А ведь на одиннадцатом круге к нам еще присоединится Паша, с которым мы будем долго и хрипло спорить, что и как делать дальше. На двенадцатом книга выйдет, и в ад включатся читатели, магазины, блогеры, критики. Книга окажется сначала на расстоянии вытянутой руки от меня, потом на расстоянии нескольких высоченных полок, потом на расстоянии вечности. А дальше, как водится, пустота и повторение. Повторение. Ведь новые силуэты уже идут навстречу. Но пока волки не замолчали. Они воют. Они плачут. Первая часть была для меня самой тяжелой, потому что самой несправедливой. Я вижу мальчика с кровавыми розами на теле. Вижу юношу, не щурящегося на солнце. И вижу мужчину, уже раненного в плечо, но бегущего мимо чекистов, к своему мертвому секретарю. И я раз за разом возвращаюсь под лед. Думаю о том, какой чудесный жанр, альтернативная история. И жалею, Что он не мой. А еще я думаю о том, сколько в моей книге золота. И нет, это я не про то, что она крутая, настоящее золото яйцо Фаберже в первой части, проклятое сокровище анархистов во второй, украденный союзниками золотой запас в третьей. Столько золота и столько крови. Волки тоже золотые, но воют только на кровь смотрели шоу Трумана, слышали о сумеречном яйце и каковы круги вашего персонального ада.